Зима 1892 года выдалась суровой, малоснежной и очень морозной. А зимы во многих регионах повымерзли. Но и весна, и начало лета не принесли облегчения. Они были ветреными и засушливыми. Разбросанные крестьянами из лукошек семена просто сдувало, а те, что все-таки принимались, быстро гибли от засухи. Правительство еще в ноябре 1891 года призвало создавать добровольные организации для помощи голодающим, и я понял, что это шанс, который никак нельзя упускать. Наши промышленные проекты шли достаточно успешно, а вот мои планы по созданию в регионе мощного сельского хозяйства пока, можно сказать, терпели крах. За все время осуществления моей переселенческой программы в регионе о с е л а всего около двух тысяч семей. Несмотря на крайнюю перенаселенность крестьянской общины и скудость крестьянского быта, русского крестьянина оказалось очень непросто сдвинуть с места. Он цеплялся за привычную нищету руками и ногами, напрочь отказываясь что-то менять в своей жизни. Впрочем, возможно, до сего момента это было к лучшему. Уж больно скудные ресурсы я был способен выделить на сельское хозяйство до последнего времени, а вот сейчас другое дело. Поэтому я призвал Курилицына и Каца и велел им подготовить совместную программу массового переселения крестьян в Северный и Центральный Казахстан. Надо было прикинуть примерные цифры, создать под них резерв продовольствия, семян, стройматериалов, инвентаря и оборудования, развернуть вербовочные пункты, оснастить их необходимыми материалами, фотографиями уже обустроенных ферм и крестьянских хозяйств, отзывами обустроившихся переселенцев, разработать кредитные программы, типовые кредитные договоры, подобрать персонал. Я надеялся, что начальный поток переселенцев из числа тех, у кого повымерзли озимые, пойдет уже с мая-июня, а дальше как сложится. Если проблемы суровой зимы нивелируются успешной весной и щедрым летом, ухватим 1010-15, если нет, число переселенцев могло по нашим расчетам дойти и до 100 тысяч человек. И их надо было успеть хоть как-то устроить до наступления зимы. где удастся распахать и посеять озимые, а где нет, подготовиться хотя бы к весеннему севу. Причем распахивать-то придется целину. Обычные полудохлые крестьянские лошадки ее просто не возьмут, а того табуна битюгов и голландских лошадей, который уже был у Тимирязева, хватит в лучшем случае тысяч на сорок семей. Короче, забот было много, но подвернувшийся шанс – надо было использовать по полной программе. Уж если голод не сдернет крестьян с места, то что их вообще сможет сдернуть? Революция? Чем ближе становилась весна, то есть старт программы, тем больше наваливалось всяких проблем. В феврале выяснилось, что даже если переселенцы и будут, их просто не на чем перевозить. Пропускная способность железных дорог оказалась крайне низкой. Более того... Весь невеликий резерв вагонов был зарезервирован Министерством финансов и земствами для перевозки хлеба в интересах оказания срочной продовольственной помощи голодающим районам. Идиоты! Ну кто же дает рыбу, а не удочку? У меня самого был некоторый резерв тягового состава, но с вагонами дело было совсем ш в а х Большая часть подвижного состава моей железнодорожной компании, обслуживающей заводы Магнитогорска, состояла из грузовых полувагонов, предназначенных для перевозки угля и руды. в е с т и в них людей дальше, чем на 100 верст, было нельзя. Пришлось срочно заказывать вагоны где только можно. На Путиловском, Александровском, Сормовском заводах, в Бельгии, в Германии... Чем буду загружать подвижной состав после перевозки людей, я пока даже не представлял. Кроме того, заказал еще 10 паровозов. Первый должен был получить в мае, п о с л е д н и е в августе. За срочность я переплачивал в полтора раза, зато вбил в договор большие штрафы за просрочку и низкое качество исполнения. Также требовались землемеры, агрономы, ветеринары, фельдшеры, врачи. Надо было планировать постройку церквей и школ, набирать священников и учителей, разворачивать торговлю. Курилицыну было велено в рамках общества вспомоществования в получении образования сиротам и детям из бедных семей резко увеличить набор врачей и агрономов, а Тимирязев дождался праздника на своей улице. Ему было выделено финансирование на открытие сельскохозяйственного училища и строительство для него на территории опытовой станции нескольких корпусов под полеводческие, ветеринарные и лесотехнические факультеты. Кроме того, закладываемые поля надо было срочно защищать лесополосами, а значит требовалось гигантское количество саженцев. В апреле пошли делегации от земств, и благотворительных комитетов с просьбами о деньгах. Ну, единственное, с чем у меня не было проблем, так это с деньгами. Но не дал. Этак они мне всех сирых и голодных накормят и обогреют, и как я тогда их с места-то сдерну? В ответ общественность принялась на все лады поносить самого богатого человека России, обвиняя его в бездушии, жадности и остальных смертных грехах. Когда же я по глупости попытался оправдаться и опубликовал свои планы по массовому переселению и кредитованию переселенцев, вой только усилился. Теперь меня обвиняли еще и в намерении разрушить вершину человеческого социального развития, русскую общину, и оторвать основу русской духовности, крестьянина, от родных погостов, превратив его н е много н е мало в Ивана, не помнящего родства». Я вспомнил все, что говорил Гумилев про интеллигенцию и просто плюнул. По рассказам, когда Льва Гумилева называли интеллигентом, он взлетал в кресле и кричал «Боже упаси вашу мать! Я не интеллигент, у меня профессия есть!» Но общественность это не остановила. На меня продолжали вешать всех собак. какой-то придурок дописался до того что я собираюсь наново закобалить крестьян своими кредитами и устроить в своей вотчине некий новый вариант крепостничества со всеми примочками типа правой первой ночи я просто взбеленился нет но ну надо было вбить в подготовку проекта уже 28 миллионов рублей чтобы потом из-за дурацких слухов все пошло прахом крестьяне люди темные и привычные к тому что что их всегда обманывают, потому что даже без этих бредней просто инстинктивно будут ждать от предлагаемых им выгодных условий подвоха. Тут-то им и подкинут такие идейки. Два вечера мы с Канареевым сидели размышляя, как сбить эту волну вранья. Был вариант просто отловить штук 5-6 борзописцев, да повырывать им языки, и ей-богу, он был для меня самым желанным. Но от него, хоть и со скрипом, отказались, иначе ни о каком моем сотрудничестве с прессой после этого уже и речи быть не могло бы, а пресса мне еще очень пригодится в будущем. Так что пошли по более цивилизованному пути, наняв с десяток лучших юристов и подготовив обширные иски как лично к б о р з о п и с ц а м так и к владельцам газет. Первых я потребовал непременно разорить и посадить в долговую тюрьму, а вторых просто напугать. В общем и целом все получилось, хотя процессы затянулись почти на три года, а я получил аж на двух непримиримых врагов из числа пишущей братьей. Остальные благоразумно пошли со мной на мировую. Май прошел почти спокойно. Кое-где опаздывали... к о ч т о упустили, но первые несколько тысяч переселенцев приняли и распределили по местам. Структуры, развернутые для приема, еще были достаточно скудны, но с таким потоком справились. Однако затем поток начал нарастать просто лавинообразно. В июне выяснилось, что расчет потребного транспорта недостаточен, вагонов и паровозов не хватает. Пошли поставки заказанных в Германии и Шотландии лошадей, першеронов и клейтсдалей, а также сельхозинвентаря, плугов, с е я л о к конных косилок и так далее. Но все-таки справились с трудом, со скрипом, с организацией лагерей и горячего питания в местах сбора. Кстати, в процессе выяснился интересный финт. Оказывается, бредни того репортера насчет правой первой ночи сработали не в минус, как я опасался, а в плюс. Крестьяне, выслушивая о райских условиях кредитования, понимающие перемигивались между собой. Знаем мол чего, слышали, в чем обман. Но, как выяснилось, практически все были согласны на то, чтобы барин портил девок в свое удовольствие, если в остальном не обманет. Ишь беду придумали, да плюнуть и растереть. А вот без такого обоснования многие бы еще десять раз подумали да поискали, в чем подвох. И в конце концов не исключено, что и отказались бы. К октябрю поток спал. Холодно, дожди, да и во многие волости наконец-то добралась продовольственная помощь. Переселенцы также все были устроены, хотя большинство, в спешно возведенных бараках. Появилась возможность вынырнуть из бешенного круговорота и подвести первые итоги. А они оказались едва ли не катастрофическими. Мы облажались почти во всем. Заранее размеченных мест под фермы не хватило, да и всего остального, что собирали и накапливали тоже. суммарные расходы на программу с учетом начала кредитования с весны будущего года взлетели почти до 200 миллионов рублей начистоев с ъ все резервы и я понял что совершенно точно никогда не верну затраты даже если все переселенцы полностью расплатятся по кредитам зато за лето и осень заложили почти ш е с т н ферм но это была капля в море потому что общее число переселенцев составило 940 с лишним тысяч. То есть ферм требовалось в 10 раз больше. От идеи сразу же строить фермерам кирпичные дома были вынуждены отказаться. Почти весь строительный материал ушел на бараки. Людей пришлось расселять где можно. Вокруг Акмолинска, Павлодара, Кустаная и Кузнецка. А также строить бараки вдоль железных дорог. И не было даже представления, куда новых переселенцев по весне девать. Похоже, надо было по теплу пристраивать людей на работы на стройках, потому что разместить землю под фермы, подготовить и завести необходимое количество стройматериалов, сельхозинвентаря, обеспечить всех скотом можно было даже по самым оптимистическим подсчетам года за 3-4, не ранее. Ох, ну знал же, что в нашей стране сельское хозяйство всегда было, есть и будет черной дырой. Так нет, ввязался. В начале ноября 1892 года я присутствовал на закладке первого из крейсеров золотой серии. На мой уже более-менее опытный в морской тематике взгляд, Кутейников создал шедевр. Шесть тысяч водоизмещения, двойная броневая палуба. Планируемая скорость полного хода – 24,5 узла и дальность плавания – 8,5 тысяч миль экономическим ходом в 12 узлов. Вооружение – 12,152,45-мм и и л л е т р орудий в ы х о «Кане», скомпонованных по два в так называемых полубашнях, то есть в развитых орудийных щитах, оставляющих открытыми только тыльную часть. Ну да на в а р я г и помнится, такие же орудия вообще щитов не имели. В качестве противоминной артиллерии использовалось 12 75-50-мм и и л л е т р о в ы х пушек «Кане». На крейсерах предполагалось установить новейшую систему управления огнем разработки Давыдова-Однара, и были предусмотрены помещения под радиостанцию и для размещения полувзвода морского десанта. Я просто слюну глотал, стоя на трибуне, И гадая, пойду я когда-нибудь на этом красавце в Лоренсу-Маркиш или к моменту окончания его постройки меня уже вышвырнут из трансвааля. Впрочем, пока там все было в порядке, Крюгер затребовал еще пушек и ружей, и я ему их послал, а заодно и все 28 уже собранных пулеметов «Максим» под бердановский патрон. Шесть из них были несколько разболтаны, поскольку активно использовались для обучения расчетов из числа преподавателей и слушателей офицерской стрелковой школы, которым предстояло стать первыми инструкторами будущих пулеметных расчетов и заняться разработкой тактики применения этого нового оружия. Ну да ничего, сойдет. В конце концов, я планировал, если все будет нормально, позже начать поставки в трансвааль и оружие под патрон с бездымным порохом. А учиться пока будут на этом. Да и на широкомасштабное вторжение англичане пока не готовы. Ну а чтобы отбиться от тех сил, что они держат в Капской колонии, этого оружия вполне достаточно. В конце ноября Кац доложил, что похоже впервые за последние три года нам снова придется брать кредит. Потому что даже если поставка золота будет такой, как в прошлом году, нам не хватит 20 миллионов. Либо финансирование программы по переселению надо ужимать. И я плюнул на все и ушел в т р а н с в а а л ь Хватит, выжат как лимон, сами выкручивайтесь, не маленькие. Уже по прибытии в Лоренцо Маркиш меня догнала пространная телеграмма от Каца. Он сообщал, что нашел выход из положения, немного перераспределив средства и купив два банка. Волжско-Камский и Орловский-Коммерческий. Так что теперь деньги возьмем у себя. Я прочитал его телеграмму и хмыкнул. Вот что значит мозги на бекрень. Давно же это надо было сделать. Так нет, забегался, замотался. Все, у меня отпуск. С комфортом доехав до Крюгерсдорпа в салон-вагоне, прицепленном к блиндированному поезду, отложив все отчеты и едва спрыгнув с подножки, я велел разыскать уже знакомого урядника. Тот как знал. Впрочем, вполне возможно, что и знал, чуял, так сказать, и потому отыскался поблизости. Я велел ему собирать своих людей и готовиться к ночной вылазке. Через два с половиной часа в темноте я уже карабкался на балкон. Окно было открыто. Я отодвинул москитную сетку, влез в комнату и уткнулся в направленное на меня дуло револьвера. А затем такой нежный и знакомый голос — — произнес. — Ну, и где тебя носило почти два года? Эпилог. Я стоял у гроба брата и смотрел на его осунувшееся и заострившееся лицо. Он лежал весь такой холодный, чужой. Черт, как же все-таки коротка жизнь! Я не знал этого человека в детстве, не играл с ним в прятки, салки или какие тут бывают детские игры. Не зубрил вместе с ним таблицу умножения, не жаловался на него маме. Но он был моим братом и моим государем. И вот он ушел, а я остался. Дядя, я повернулся к Николаю и, протянув руку, обнял его за плечи. о т воспринял смерть отца очень тяжело. Впрочем, так восприняли смерть Александра Третьего все вокруг. Даже те, кто его не любил, и то признали, что ушел великий государь. Но для Николая-то э он был в первую очередь отцом. Терпи, ты уже взрослый, тебе уже 26 и ты государь. Теперь ты. Он сохранил и приумножил страну. И нынче передал ее тебе, своему сыну. Теперь такая же обязанность лежит и на твоих плечах — сохранить и приумножить, и передать сыну. А я тебе в том помогу, если ты, конечно, захочешь принять мою помощь. Николай сглотнул комок, стоявший у него в горле, и гордо выпрямившись, произнес. — Я понял, дядя. Я смогу. — Ну, дай-то бог, мальчик, — подумал я, — дай-то бог. В тот раз у тебя не получилось. Но ведь нынче-то совсем другая история. Конец первой книги.